Готмир — мрачная долина, где не бывает яркого солнца. Долина, где правят преступники. Долина, где не рождаются дети. Долина, откуда не возвращаются. Я горько плакала, сидя с другой стороны полога и проклиная всё на свете. В нескольких сотнях метров от меня вокруг костра расположились наёмники, молчаливые, но полные решимости выжить даже в преисподней, то есть в Готмире. Среди них находился единар. Меня никто не останавливал и не задерживал. Да и куда я могу деваться? Разве что до полога добежать. Была одна безумная надежда. А вдруг меня полог пропустит? Но силовое поле, ударив разрядом, отшвырнуло назад. И снова отшвырнуло. И снова, и снова, и снова. Я как безумная кидалась в голубое сияние и снова падала на траву. Я кричала от отчаяния, бессильно плакала, разрывала ногтями землю. «Хватит!» Рядом возникла фигура правителя Даларии. «Ты своим воем привлечешь неприятности». Когда-то я была благоразумной принцессой. В другой жизни. Я вскочила и набросилась на него с кулаками. «Урод, мерзавец, подлый, мерзкий ублюдок!» Он даже не стал уклоняться от ударов. «Лучше убей меня, слышишь?» «Зачем?» Перехватив мои руки, Динар прижал к себе. Тут женщин мало, тут даже такие, как ты, высоко ценятся. К тому же, его взгляд скользнул по моему лицу. Ты стала удивительно хорошенькой. Вот так, из милого сердцу умерка, я перенеслась в сумрачный кошмар Готмира. Оттолкнула придурка, которому судьба дала в руки мою судьбу. Наверное, состояние ступора меня вывела именно эта тавтология. Отец лет с четырех прививал любовь красивой правильной речи. Динар, мой задумчивый вид, ему явно не понравился. А дальше что? Какой-то нехороший взгляд бывшего правителя Даларии, бешенство, промелькнувшее в выражении его лица, и полная ярости слова. Ты ответишь мне за все. За то, что твой отец сотворит с моей страной, моей семьей. Я гарантирую, что Готмир станет твоим кошмаром. Правда, она у каждого своя. Динар считал себя вправе мстить мне. Ведь это именно я курировала разбирательство по делу с готмером Благодаря мне на собрании Альянса Прайды было принято решение сохранить данные территории за нашим королевством. А в чем моя правда? Я хочу жить — это первое. Я отстаивала то, что считала своим, и это тоже правда. И пусть именно я приказала убить полномочного представителя и уничтожила лично испачканные кровью бумаги, но... Я отстаивала то, что мне было дорого. Мстить слабой женщине? О да, это достойно тебя, бывший правитель Даларии. Он отпустил мои запястья, и я отошла на несколько шагов. Но, видимо, такова моя судьба. Продолжая медленно отходить во тьму, я думала, что смерть в пасти одной из тех милых клыкастых животинок, что все громче выли в лесу, гораздо приятнее, чем те издевательства, на которые был способен Динар. — Куда она хмуро спросил правитель. Так я и ответила. Впрочем, можно и ответить, корона с головы не упадет. В кустике произнесла я, изображая смущение, и рванула в ночь. Позади слышались крики и топот, ломались кусты под ногами наемников, но я всегда была умная, поэтому, оказавшись в лесу, просто забралась на дерево, и безопаснее и бегать не нужно. Они метались по лесу, подгоняемые воплями Динара, потом сражались с какой-то зверюгой, потом вернулись к костру, совместными усилиями неся троих раненых или убитых. Одного точно без ноги несли. Эх, жизнь наследницы королевства становилась более чем интересной. Есть хотелось ужасно, но даже голод не заставил бы меня вернуться к огромному костру рядом со сверкающим пологом. Нужно было уходить подальше. либо покончить с собой, либо искать выход. Естественно, я выбрала второй вариант. Аккуратно слезая с дерева, ломая ухоженные ногти в процессе спуска, двинулась в тёмный лес, обгрызая на ходу обломанные коготочки. Глупая детская привычка, за которую гувернантки били меня по рукам, снова вернулась, принося какое-то странное умиротворение. Холодный ветер дул в лицо, довершая тоскливую картину. одинокая страдалица-принцесса бредёт в ночном лесу. — Хоть бы съел меня кто! Из зарослей послышалось чавканье, и я тут же изменила своё мнение. Не надо меня кушать, я жить хочу. Несколько часов путешествия по тёмному лесу, где лишь слабое мерцание полога придавало сходство с тусклым лунным освещением, и я устала, окончательно и бесповоротно. Найдя дерево поудобнее, забралась на ветки, попыталась... Как-нибудь устроиться. Уснуть не могла долго, все же не королевская перина. И только в предрассветные сумерки сон сморил меня. Утром, еще окончательно не проснувшись, я услышала странное сопение и почувствовала, что кто-то осторожно дергает мою свесившуюся руку. «Нет, у меня встреча с послом Ротана только в 9 Я еще немного полежу», — сообщила я, вообразив, что нахожусь во дворце, и попыталась повернуться на другой бок. Моя неосторожность обернулась падением, весьма мохнатое объятия какого-то огромного существа. У, -у, у радостно скались, на меня глядел огромный лесной орк. Здесь я вынуждена сделать лирическое отступление, в процессе которого я безуспешно пытаюсь вырваться, а орк нежно облизывает мое лицо. Орки относятся к враждебно настроенной нечисти, обычно они степные жители. Степные весьма даже симпатичные, разве что выше обычного мужчины на полторы головы, весьма волосатые и жутко свирепы. Степные орки часто похищали человеческих женщин, в результате чего и появились среди них привлекательные индивиды. Смешение крови орка и человека давало неожиданные плоды. Представители орка-людей, ракарды, оказались значительно сильнее и даже умнее обычных орков. Со временем ракарды встали во главе почти всех кланов. Эти особи почти всегда отличались черными густыми шевелюрами, орлиными профилями, огромными черными глазами и слегка клыкастым прикусом. За такими многие женщины бежали в степь сами, едва не обгоняя лошадей. Дело в том, что у орков так принято. Если понравилась женщина, не имеет значения, орка она или человечка, ее привязывают к лошади и едут в свой охт, то есть на стойбище. несчастное будущее возлюбленная домработница и орко-рожательница вынуждены бежать за лошадью своими ножками. Впрочем, как я уже говорила, любительницы степных орков-ракардов появлялись повсеместно, а потому женщины радостно бежали рядом с ограши с обожанием, взирая на возлюбленного. Бр-мерзость! Это я просхватившего меня орка, который оказался лесным. Лесные орки более походят на зверей, поэтому их никто не любит. Морды громадные, как колесо у кареты, полностью покрытые короткой коричневой шерстью, из одежды носят только набедренные повязки. Кроме того, они весьма злые. Правда, сей индивид класса лесной орк, обслюнявив мое лицо, принялся нежно меня укачивать. — Как звать? — рычаще просил орк науручьем. — Катриона, Ренавиэль, Уитримана, — испуганно представилась я. — А, утырка С нежностью произнёс орк и понёс меня в лес. Ключевое слово «понёс» — значит, никаких родопродолжательных планов у него на меня нет. Удобно устроившись на огромных волосатых руках, я была готова даже смириться с кличкой Утырка. У орков это слово переводится как «воинственное», что довольно лестно. Лес просыпался. Тихо, словно боясь быть обнаруженными, пели птицы и тут же замолкали от малейшего шороха. Где-то справа зарычало животное, но мой орк даже внимания не обратил. Эх, мне бы такого телохранителя, чтобы оценивал степень опасности и мгновенно реагировал соответственно ситуации, а не предавался панике. Это какие же бесценные кадры в лесу пропадают? Я Джашк, — представился орк, — я быть твой Шенге. О, -о, о слов у меня не было, потому что Шенге — это соркского отец. Милый у меня папочка, вот только... Что-то я не встречала ранее упоминаний, что орки брошенных детей усыновляют. Не волки же они, да и я не дитя. Впрочем, в данной ситуации я была совсем не против удочерения. Вот ведь умею я в жизни хорошо устраиваться. Это мне наш первый министр по экономическому развитию заявил, когда я заняла пост секретаря в Альянсе Прайды. А первый он, потому как после подобного заявления у нас второй министр по экономическому развитию появился. ми в первого естественно нет я не злая просто не люблю тех кто меня злит радостно улыбаясь новоявленному папочке я продолжила прерванный его появлением сон